Чего хотят капиталисты? На днях открылся в Москве второй всероссийский съезд торговцев и промышленников. Съезд открылся программной речью лидера националистов, миллионера Рябушинского. О чём говорил Рябушинский? Какова программа капиталистов? Это необходимо знать рабочим, особенно теперь, когда капиталисты командуют властью, а меньшевики и эсеры заигрывают с ними как с живыми силами. Ибо капиталисты – заклятые враги рабочих, а чтобы победить врагов, надо их знать прежде всего. Итак, чего хотят капиталисты? В чьих руках власть? Капиталисты – не пустые болтуны, они – люди дела. Они знают, что коренной вопрос революции и контрреволюции – это вопрос о власти. Не мудрено поэтому, что свою речь Рябушинский начинает с этого основного вопроса. Наше временное правительство, говорит он, которое представляло собой какую-то видимость власти, было под давлением посторонних людей. У нас фактически воцарилась шайка политических шарлатанов. Советские лжевожди народа направили его на путь гибели, и вот всё русское царство стало перед зияющей бездной. Газета Речь. Что у нас фактически воцарилась шайка политических шарлатанов, это, конечно, верно. Но не менее верно и то, что шарлатанов этих надо искать не среди советских вождей, а среди самих же Рябушинских, среди тех друзей Рябушинского, которые вышли 2 июля из временного правительства, неделями торговались из-за министерских портфелей, шантажировали эссера-меньшевистских простаков угрозой оставить правительство без кредита, и наконец добились своей цели, заставив их плясать под свою дудку. Ибо они Эти шарлатаны, а не советские вожди, продиктовали правительству аресты и разгромы, расстрелы и смертную казнь. Ибо они, эти шарлатаны, давят на правительство, превращая его в ширму, защищающую их от народного гнева. Ибо они, эти шарлатаны, а не советские безвластные вожди, воцарились теперь фактически в России. Но дело тут, конечно, не в этом. Дело лишь в том, что советы, перед которыми вчера ещё присмакались капиталисты и которые теперь разбиты, сохранили ещё крупицу власти, и теперь капиталисты хотят отобрать у советов и эти последние крохи, чтобы тем основательней укрепить свою собственную власть. Вот о чём говорит прежде всего господин Рябушинский. Вы хотите знать, чего хотят капиталисты? Вся власть капиталистам. Вот чего хотят они. Кто губит Россию? Рябушинский говорит не только о настоящем, он не прочь бросить взгляд и на предшествующие месяцы. И что же? Подводя итоги, он видит, между прочим, что мы пришли в какой-то тупик, из которого не можем выбраться, продовольственный вопрос испортился окончательно, экономическая и финансовая жизнь России пришла в расстройство и прочее. Виноваты в этом оказываются те же товарищи и советов, те расточители, на которых нужно наложить опеку. Стонет русская земля от их товарищеских объятий, пока народ их не понимает, но как скоро поймёт, он скажет: обманщики народа. Что Россия загнана в тупик, что она переживает глубокий кризис, что она на краю гибели. Это, конечно, верно. Но не странно ли, что Первое. В России до войны был избыток хлеба, причём мы вывозили его ежегодно 400-500 млн пудов, а теперь во время войны у нас не хватает хлеба, мы принуждены голодать. Второе. В России до войны государственная задолженность равнялась 9 млрд, причём для оплаты процентов требовалось всего 400 млн рублей в год. Между тем, как за три года войны задолженность доходит до 60 миллиардов, требуя на одни лишь проценты ежегодно 3 миллиарда рублей. Не ясно ли, что Россия загнана в тупик войной и только войной? Но кто толкал Россию на путь войны? Кто толкает ее теперь на путь продолжения войны, как не те же Рябушинские и Коноваловы, Милюковы и Венаверы? Расточителей в России много, и они губят Россию? В этом не может быть сомнения. Но их надо искать не среди товарищей, а среди тех же Рябушинских и Коноваловых, капиталистов и банкиров, наживающих миллионы на военных поставках и государственных займах. И если русский народ поймёт их когда-нибудь, он круто расправится с ними, в этом они могут быть уверены. Но дело тут, конечно, не в этом. Дело в том, что капиталисты жаждут прибыльной для них войны до конца, но боятся отвечать за её последствия. Поэтому они стараются взвалить вину на товарищей, чтобы тем легче было затопить революцию в волнах войны. Вот к чему клонит речь господин Рибушинский. Вы хотите знать, чего хотят капиталисты? Войны до полной победы над революцией, вот чего хотят они. Кто продаёт Россию? Обрисовав критическое положение России, Рибушинский даёт и выход из положения. Но послушайте, что это за выход? Государство, не дало населению ни хлеба, ни угля, ни мануфактуры, может быть, для выхода из положения потребуется костлявая рука голода, народная нищета, которая схватила бы за горло лжи друзей народа, демократические советы и комитеты. Вы слышите, потребуется костлявая рука голода, народная нищета. Господа Бушинские, оказывается, не прочно оградить Россию голодом и нищетой для того, чтобы схватить за горло демократические советы и комитеты. Они не прочь, оказывается, закрыть заводы и фабрики, создать безработицу и голод для того, чтобы вызвать преждевременный буй народа и успешно расправиться с рабочими и крестьянами. Вот они, живые силы страны по аттестации рабочей газеты и дела народа. Вот где настоящие предатели и изменники России. В России много говорят теперь о предательстве. Бывшие жандармы и нынешние контрразведчики Бездарные наймиты и развратные сутенёры. Теперь все пишут о предательстве, кивая в сторону демократических советов и комитетов. Пусть знают рабочие, что лживые речи о предателях лишь прикрывают действительных предателей многострадальной России. Вы хотите знать, чего хотят капиталисты? Торжества интересов своего кошелька, хотя бы ценой гибели России. Вот чего хотят они. Рабочий солдат, 13 номер. 6 августа 1917 года передавая